Глава шестая. Тем вечером я был очень задумчив. Однокашники моей жены поняли это по-своему, и я нарубился перцовки с двумя хирургами из города Рыбинска.